Вечерний Торонто встретил меня тоскливым серым небом, грозящим разродиться дождем. Впрочем, плевать, я и так весь мокрый после тренировки. Сел в машину и добрался до съемного дома. За неприметным фасадом скрывалось уютное и по-своему роскошное жилье с несколькими этажами, подземным паркингом и бассейном. С верхнего этажа открывался шикарный вид, оттуда весь город был как на ладони а все благодаря возвышенности, на которой он построен. По одному моему жесту система «Умный дом» активировалась и по моей команде начала свой традиционный вечерний прогон всех систем. Сразу же донесся голос, сообщающий об отсутствии нежданных посетителей за время моего отсутствия. Я же отправился в душевую, дабы смыть себя пот, грязь и усталость, накопленную за вечер. Играла приятная ненавязчивая музыка, телевизор показывал новости с итогами за день на финансовом рынке, кофемашина закончила творить волшебство. Я сделал маленький глоток и отправился в гардеробную, где вытащил один из своих костюмов, заботливо упакованный сотрудниками прачечной. Там, откуда я родом, за каждое мое действие меня бы назвали долбаным мажором, и отчасти они были бы правы. Я богат, очень богат но я никому не пожелаю пройти мой путь к богатству. «Афина, переведи, пожалуйста, насчет зала мистера Джошуа Арлингтона 10 тысяч долларов», обратился я к голосовой помощнице. Основание для платежа? Ласковый голос псевдоискусственного интеллекта уточнил последнюю деталь, над которой я все еще думал. Благотворительность с пометкой на воспитание будущих чемпионов. Перевод отправлен, отчиталась она, а я продолжил одеваться. В моем доме было, как обычно, тихо и спокойно, а еще довольно-таки пусто, так как в вопросах, касающихся жизни рядом со мной, я не доверял никому. Ни домашних питомцев, ни полуголых девиц, ни шумных друзей, ни с моей жизнью наслаждаться вечеринками, а функцию персонального помощника практически идеально выполняла Афина». Из людей в моем доме изредка бывали лишь курьеры и службы доставки, что привозили блюда и продукты раз в несколько дней, оставляя их в специальной пристройке рядом с домом. Неделю назад, правда, произошел сбой в системе электропитания в районе, прямо во время доставки. Вот только у дома имелся встроенный генератор и независимые солнечные панели, позволившие сохранить записи с камер. Неприятно было осознавать, что в мой дом подброшены жучки и прочие шпионские устройства а службу доставки пришлось сменить. Из-за этого и ряда других инцидентов я и принял решение уезжать. И пускай это было не дело рук местной контрразведки, именно она оплошала, нарушив наши договоренности и не обеспечив нужный уровень моей безопасности. В ноутбуке Афина вывела несколько отчетов, касающихся дел моих компаний, и я погрузился ненадолго в работу. «Михаил, нам пришло предложение через дочернюю фирму MBL Truefire о приобретении наших разработок, связанных с фильтрационными установками и системами распознавания движения миниатюрных объектов. Нет, я не сотрудничаю с военными. От них одни лишь проблемы. Один раз согласишься и как карась потом всю оставшуюся жизнь на леске трепыхаешься. Ответим деликатно, что наша технология не подходит к военным стандартам. Ну, как обычно. Хорошо. Еще было предложение о покупке. Работа поглотила меня целиком. Но уже через час я был полностью свободен. И все благодаря Фине. Я самолично дорабатывал ее ядро, делая адаптивной и подходящей не просто для заваривания кофе, а и к бизнес-процессам. Я ощущал и контролировал пульс собственной жизни как никто другой. Я знал, когда и кто решил сделать мне гадость. Лишь единичные случаи непредвиденной череды случайностей могли застать меня врасплох. И в последнее время этих случайностей стало больше. Видимо, придется повысить ставки, прежде чем полностью залечь на дно и уединиться, борясь со своими демонами сновидений. Спецслужбы следят за мной и я это знаю. Я пытаюсь следить за ними в ответ, сохраняя невидимость, но это не так уж и просто. Я проклинаю тот день, когда сам пришел к ним, мечтая изменить свою жизнь к лучшему и начать все сначала. И они, получив мой подарок, с радостью согласились: сделали мне новую личность. Новую биографию. Выдали грант, благодаря которому я смог состояться в этом мире менее чем за год. Десяток патентов и уйма оптимизирующих расходы изобретений очень быстро привлекают взгляды корпораций. Жирных и непозволительно наглых. Для меня было бы честью стрясти с них побольше деньжат. Таким уж я вырос. Ребенок, на которого всем плевать. Мальчишка, у которого не было возможности даже пенал себе новый купить. Что уж говорить о родителях, которые пошли по наклонной раньше, чем я осознал себя частью общества. Алкоголь, кражи, разборки с полицией и с бутыльниками. Я был просто благодарен им за то, что они во время своих застолей забывали о моем существовании. Бывало, что я целыми неделями был позабыт, самостоятельно решая вопросы пропитания и проживания. Школа пыталась как-то повлиять, но иногда наш мир совершает ошибки. Он несовершенен. Вот только когда мне исполнилось 12 лет, моя жизнь кардинальным образом изменилась. Ко мне пришли мои сны. Мои кошмары наяву, из которых я не мог выбраться и проснуться до тех пор, пока не погибал. Благо, смерть наступала, как правило, быстро. Очень быстро. Ведь каждый раз я оказывался на поле боя в теле какого-то солдата. И даже не мог контролировать сон поначалу. И так каждую ночь. И каждый раз. Кошмар за кошмаром, что сводили меня с ума. Я раз за разом оказывался в странном мире, где розовая пена покрывает небо. Я держу в руках странного вида автомат. Рядом со мной сражаются и погибают мои союзники, такие же, как и я, солдаты. Нашу технологичную броню вскрывают своими клинками страшные, насекомоподобные монстры. Нас режут, убивают, уничтожают. И неизменно в этом кошмаре одно — смерть. Сколько бы раз я не оказывался в том мире, сколько бы я не стрелял и не пытался отразить волну странных созданий, я неизбежно погибал. Пытаясь найти решение проблемы, я стал одержим знаниями и быстро отдалился от веселых и жизнерадостных одноклассников. Это изменило мою жизнь и вот к какому итогу привело. Сны дарили мне не только ужас и страх смерти. С возрастом я начал подмечать детали, например такие как чертежи вооружений схемы реакторов и многое другое. Особенно в теле инженера мне выпадал шанс изучить кучу полезных материалов. Именно он подарил мне знания и навыки создания Ареса и Афины. А изучив книги на его полке, я смог изобрести некоторые вещи, которыми заинтересовались правительства. С тех пор количество нулей на моем банковском счете начало стремительно увеличиваться. Так постепенно я научился черпать информацию из своих снов и стал тем, кто я есть. И лишь одно военное изобретение я взял из того мира в свой – свой щит и свою надежду. Псевдоискусственный интеллект Афины и ее старший брат Арес, два разработанных мной чудо-инженерной мысли могли бы успешно использоваться в военными земли, но именно поэтому о них не знал никто. Афина всегда была рядом со мной. АРС не имел единого сервера и, подобно вирусу, прятался в глобальной сети, используя гаджеты и компьютеры пользователей для своего существования. Он стал моим кладезем данных и помогал Афине собирать огромные пласты информации, обрабатывал их и доводил в виде сжатого отчета. Афина же этот самый отчет доводила до меня. Новые личности и карты удостоверения личности тоже создавались благодаря им. Они же и оберегали меня, предупреждая о заговорах и прочих нехороших вещах, затеваемых против меня. Я глянул в зеркало, заканчивая превращать себя в бизнесмена. Костюм готов, часы выбраны. Парфюм мягко окутал меня, даря аромат успеха. Пора бы пойти в клуб. Но не ночной, где веселье и разврат готовы снести голову любому, а в тот, где заключаются сделки на миллиарды. Автомобиль, отправленный премьер-министром, прибыл. «Благодарю, Афина!» – кивнул я и начал обуваться. «Вот и те самые роскошные автомобили, которые за мной присылают. Если что, я всегда рядом». Улыбнулась она мне своей проекцией и спряталась в телефоне, используя ресурсы Ареса. «Пора уже выдвигаться навстречу, где снова выяснится, что меня хотят прикончить, и мне желательно не покидать свой дом». «Ага, конечно». Так я взял и отменил свой первый в жизни отпуск. Ухмыльнулся я, готовый к любым вызовам судьбы.